Глава 17. Сложно объяснить чувство телепортации в другое измерение. Будто лезешь в железе. Холодное такое, не особо приятное, но с лимонным ароматом. Выплюнуло нас на широкую площадь, окруженный по периметру кованой оградой. Вокруг шпили вороных башен, Трехэтажные дома, Словно сошедшие со страниц готической сказки, Небо бездны затянуто мрачными тучами, Пронзаемые лучами бледного солнца. Красиво, писец! Само то перед смертью полюбоваться! Надо же! Петр достал сигаретную пачку. Один раз только был на плане уныния. Но я вижу, что это не Диснейленд. «И как оно?» — спросил я. «Мне все ж любопытно, я-то вообще ни разу нигде не был». «Как вам сказать, Виконт?» Он прикурил и тут же выпустил облачко дыма. «Мертвецов много. Еще. Проклятых хватает. Бывают вообще мерзкие операции. Мертвецов? Уточнил я, покрываясь холодным потом. Да, да херища. Здорово. Можно сказать, что живот прихватило. И слиться как со школьной экскурсии. Я уже было смазал лыжи на тихий съеб как дорогу к порталу мне перегородил рыцарь. — Я тебе сольюсь! — пригрозил Атари кулаком. Хы-хы, садюга! Ну, выбора нет. Придется влезть на шпиль ближайшей башни и страшно выть. Лучше так, чем в лапы мертвецам. Ваня присел в позу лотоса, распечатывая свой рюкзак. На полу тут же появилась куча разной утвари, часть из которой я видел впервые банки с зельями на усиление, кристаллы мороза, фонарь, в котором трепыхался синий огонек. «Что это?» — я ткнул на фонарь. Ваня прикрыл один глаз и расплылся в улыбке. «Огонь, Прометея! Ваш бродь!» Заряжается в него кристалл огня вот так. Ваня подобрал красный камушек и вставил выемку мозолистыми пальцами. Пламя сменило цвет на красный. «Когда нас супостаты окружат, поднимите фонарик над головой и нажмите на рычажок». Пламя пшух, и всех пожжет. А нас оно не накроет? Скептицизм в моем голосе выдавал, что я не особо доверяю штуке, которая хреначит пепеляющим кольцом огня. Накроет, если морозяку с собой не таскать. Он передал мне морозный кристалл. «Держите при себе, ваш броть, «Реально не пролюбите, ваше благородие!» Кивнул Петр. «Иначе ваши угольки придется веником собирать!» «Эх, у этих ребят, походу, бзик на уборке!» Я поблагодарил и притарил камень. Каждый проверил снаряжение, Повесил на сумку зелье быстрой регенерации. Не особо понимаю, зачем они мне, когда есть Атари, но привлекать к своим способностям излишнее внимание тоже не хочу. Далее выпили довольно горькое зелье реакции. Ощущение было схоже с тем, когда я впервые почувствовал поток бездны. Все будто в замедленной съемке, однако я быстро привык, просто за людьми теперь оставался небольшой шлейф их образов. У каждого наемника был клинок за спиной на магнитной подушке. Выглядело чертовски стильно, вот только мне такого не досталось. Ваня радушно поделился со мной охотничьим ножом. Ну, не бог весть что, но не голыми руками же и душить. Мне также вручили браслет, который будет считать мой ранг. «У меня будет ранг!» «Да, детка!» Не зря я сегодня в такую рань жопу с кровати поднял. Ладно, это того определенно стоило. Должен признать. В остальном вроде все готовы. Каждый проверил снарягу еще раз. Петр любовно поцеловал Оксану в прицел, и мы двинули вперед. Куда ни кинь, а всюду тоскливые пейзажи с редкими чахлыми деревьями готическая архитектура, причем такая, как из романов про Дракулу. Все мрачное, черное и с кучей выпуклых элементов. Барельефы там, шипы. Блин, сфоткаю, пожалуй. Вики с Алисой покажу, а то ж не поверят. Подумает, что опять все выходные в кабаках проторчал. Я достал телефон, и он... Не включился. Я проверил заряд, вроде все в норме. Потыкал и так, и эдак, нифига. Кристалл же новый, не мог он взять и сдохнуть. Тогда какого фига я не могу заснять свои приключения? Можете не заморачиваться, иконт. Хм, хмыкнул Петр, пыхтя сигареты. Телефоны без особых протекторов тут не работают. Класс. Придется уповать на свой талант рассказчика, в красках описывая домашним, как тут было. Заодно можно приукрасить свое геройство и монстров. Хе -хе. Мы прошли в угол площади, проходя между двух домов с заколоченными окнами, помеченных белыми крестами. Где-то читал, что таким образом помечали чумные дома, ставили на их жителях крест, в прямом смысле. — Я надеюсь, в разломе нельзя никакую бациллу подцепить? — украдкой спросил я, ныряя под бельевой веревкой. — А вы не привились, ваше благородие? — удивленно спросил Петр. — Ну, Бог вам в помощь. Что? Я встал, как вкопанный. Сразу где-то началось зудеть, почесываться, да и в голове резко помутнело. Симптомы пиздецом и лицо. Все мне однозначно каюк. Можно смело занимать пустующий дом и доживать там последние часы своей бренной жизни. Шутка-ёмора, успокоил он. Ничего вам не угрожает. — Уж надеюсь, — фыркнул я, когда меня мигом отпустило. Далее спустились по узкой тропинке и вышли к калитке, которая вела к лестнице, ведущей на шикарный мост. Под ним плескалась бурная река. Серая вода облизывала опоры, прибивая к камню редкие тела грешников. Высоко, зараза! Еще и ветер, как на зло, усилился, вертя на башенках флюгера. В конце концов мы вышли на мост, по бокам утыканный фонарными столбами. По центру полыхали кострищи с телами, проколотых бревнами. Вдоль правого края Ютились разбитые экипажи дилижансов. На горизонте мелькала здоровенная башня с часами, как бы намекая, там ждет большой и жирный босс. Не стесняйтесь, заходите. Можете не разуваться, все равно хоронят в обуви. — Боевая готовность! — приказал Петр, скидывая винтовку. — Враг на два часа! Где? Я чё-то не особо ориентировался. Да и из-за дымки костров мало что довелось рассмотреть. Вспышка выстрела. Бух! Оксана громыхнула так, что у меня левое ухо заложило. Пуля со свистом устремилась в огниво. Один готов, подтвердил Ваня, всматриваясь вдаль. Его голубые глаза сейчас обратились в звериные щелочки. «Здорово. У одного прицел, у другого глаза зверя, а я, как лох, стою и ничего не понимаю. С другой стороны, это ж хорошо. Они завалят всю нечисть до того, как я ее увижу. Мое ментальное здоровье важнее праздного любопытства». Еще спиток выстрелов, и Петр приказал идти дальше. Ну, пока зачистка разлома С-ранга выглядит как легкая прогулка. Уверен, я бы и один справился с такой лютой винтовкой, как у стрелка. — Вы вообще часто в разломы ходите? — спросил я у Вани. — Редко. Чаще в Эхосе, ваш брати. Его сиятельство нас редкого разлома посылает. Не наш профиль. Мы больше, как это сказать-то, по людям. Вот. Ну, о их методах работы с людьми я наслышан. Где-то в середине моста, в непосредственной близости, к кострищу, мы остановились. Что-то мне тут не нравится, оскалился Петр, убирая винтовку и доставая меч. Ой, как не нравится! Мне тут. С самого начала не нравилось. «Чувствую горелое», — ответил Ваня, уже перевоплотившись в собаку. «Много мяса, неживого, двигается к нам». М -м -м, «Я тогда здесь постою, подежурю», — спешно предложил я. «Ну, чтоб к нам в, в туза не зашли». «Тимоха, ты гений!» Как разыграл карту, а? Ну, профессионально. Никто не подкопается, что ты зассал. Нет надобности, бросил Петр, сплевывая тлеющий окурок. Если будет движение, Ваня почувствует. Да, э, ваш бродь, глаз как у собаки, а нюх как у орла. Эм, или наоборот. Петь, как там бы... Как там было, он не узнал. Раздался неожиданный грохот, как гром среди ясного неба. Мы заозирались по сторонам, ничего не понимая. «Справа сверху!» — крикнул Атари. Я тут же повернулся и увидел, как в нашу сторону летят черные точки. Секунду спустя до меня дошло. Это не птички, это гребаные пушечные ядра. Протяжный свист, бух, ядро врезалось в борт моста, раскидало в стороны камень и пролетело дальше. Остальной залп снес два фонарных столба и разворотил в щепки карету. «По нам лупят с той стены!» Я указал пальцем на крепостную стенку, тянущуюся вдоль моста в трехстах метрах. Залп! Я видел вспышку пороха и маленькие точки ядер, которые стремительно приближались, неся с собой смерть. — Бежим! — рявкнул Петр и рванул в конец моста — На с Ваней дважды повторять не пришлось, и мы сиганули следом. Ядра ударили о несущую конструкцию моста. Опоры зашатались, как и земля под ногами. Меня швыряло зигзагом, при этом приходилось уворачиваться от летящих трупов и карет, что успели загореться от кострища. Ад! Иначе и не назвать! Трещина прошла между ног. Я споткнулся и чуть было не упал. «Покров! Быстро! Прыгай вперед!» Если бы не зелье реакции, я бы вряд ли успел. Бросил основную силу в ноги и что есть силы оттолкнулся от края. Кусок моста обвалился в тот же миг в затяжном прыжке я видел брулящую воду реки под ногами и как здоровенные куски моста падают вниз твою мать орал я махая в воздухе руками горящие кареты валящиеся в воду свист пушечных ядер обломки разваливающегося моста под ногами я уцепился руками за накренившийся фонарный столб на инерции раскачался и прыгнул дальше вперед ноги проскользнули по камню Так что пришлось уйти в кувырок, дабы не навернуться, и в итоге упал на четвереньки. «В порядке?» — в ушах звенело от взрывов, но я расслышал голос Петра. «Идти можешь?» Я кивнул и почувствовал, как меня подняли рывком. «Ебучая засада!» прорычал наемник. «Где Ванька?» «Я думал, он с тобой». «Бошки влево!» скомандовал рыцарь. «Боец висит на мосту!» «Я сориентировался. Петр за мной. Мы подбежали к шаткому бортику, за который цеплялись окровавленные руки». Мы потянулись к нему на помощь, свист пушечного ядра за нашими спинами. Полсекунды, стоп-кадр, вспышка зеленых глаз стрелка. Петр резко оттолкнул меня, и я увидел, как ядро, пропахивая бразду, пробило его покров и снесло вместе с Бортиком и Ваней. Нет, я кинулся к обрыву, спотыкаясь на раскуроченной брусчатке. Нет, это... «Да не может быть, все должно быть не так!» «Закончится совершенно иначе!» «Нет!» «Тела летели в пропасть без надежды на спасение!»